Практичная Ирина Юрьевна первой поняла, что события принимают необратимый характер, и всплеснула руками. Соседи-то уехали, с тремянку бы попросить. Какая стремянка? Алексей уже взбирался следом за Стаськой по узенькой лесенке в её горницу. С чердачка порошка легко было достать до конька крыши. Найдя его достаточно прочным, Снегирёв подтянулся и вылез наверх. Стайка подала ему инструменты. В высоты и падениях с неё он по странному, но полезному свойству организма не боялся никогда, ни прежде Санкиного выстрела, ни после. Ирина Юрьевна и Степан Петрович молча наблюдали с земли за тем, Как он идёт по коньку крыши, как подворяет на место растяжку. Ну-ка, включите ящик, заработало и легко спускается вниз. А вы, Алёша, есть ли не секрет, кем работаете? спросил Степан Петрович, пока Ирина Юрьевна заливала яичками вчерашнюю кашу, а Таська готовила свежий чай. Какие секреты? Когда-то был инженером, сказал Снегирёв, электриком. Сейчас в одной фирме работаю. Так, разные поручения выполняю. Он видел, что старика интересовала не столько информация о его скромной персоне, сколько возможность высказать наболевшее свежему и внимательному слушателю. У соседей наших, у коччетовых Тоже сынок в какой-то фирме работает, кивнул Степан Петрович в сторону нарядного домика. У нас же сами понимаете, хозяйки вечерком как сойдутся, как пошли языками чесать, все про детей, конечно. Тамара вот на сынка не нахвалится, молодой парень, помалу же вас будет. Сами на электросиле они всю жизнь. Думали денжат к старости подкопить, а денжата в девяносто втором как у всех пшик и с приветом. Сынок выручил, Валечка, он им всегда помогал, а недавно перешел в хорошее место, да еще и на службе сутками пропадает. Вы говорит мама с папой меня вырастили, выучили, а теперь я для вас поработаю. Горбатец в отпуске неизвестно когда был, зато им дачу купил, матери в огороде копаться, а отцу еще и машину, пускай хоть на седьмом десятке в славь покатается. Степан Петрович вновь покосился на ухоженный соседский участок и досадливо вздохнул: нашей Нинке бы в свое время такого мужика подцепить. Первая невеста на всём курсе была тоже нашла себе королевича. Ирина Юрьевна, как и её покойная матушка, была слегка глуховата, и Степан Петрович по многолетней привычке говорил громче, чем следовало. Снегирёв заметил, как вздрогнула Стаська. Дядя Валера, самый умный и хороший, и вообще он лучше всех Напряжённым тоном заявила она, как только Нива выбралась с грунтового проезда на асфальт. Конечно, лучше, миролюбиво согласился Снегирёв. Кто сомневается? Стеська довольно долго молчала, глядя, как мелькает за стеклом желтеющие берёзы и высоченные сине-зелёные сосны. Потом нерешительно спросила: А что же вы не заступились? когда Степан Петрович его. Степан Петрович, человек пожилой, сказал Снегирёв: "Да ещё и упрямый. Сколько он Валерия Александровича знает? Лет 20 с копейками. Если до сих пор ничего про него не понял, ну, поссорился бы я с ним, а толку. И он за валидол схватится, и я бы с дурацкой рожей уехал". Стаська подумала над его словами и вздохнула. Вам хорошо говорить, а я, когда здесь, каждый день это выслушиваю. Ну, а что с ними делать со стариками? – сказал Снегирев. Им же надо, чтобы их слушали и головами кивали. Со старемсё тоже на кого-нибудь будем ворчать.